Глава сорок Дева во мгле Пушкин о стихах Ленского отзывается снисходительно и насмешливо. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и романтические розы, Он пел те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклый жизни цвет. Без малого восемнадцать лет. Глава вторая. И нечто, и на даль. Люди, львы, орлы и куропатки, пауки и туманные огни. Такую пьесу потом написал Костя Треплев.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 Я их имею. Вот они. Куда-куда вы удалились? Весны моей золотые дни. Подоле я стрелой пронзенный, Иль мимо пролетит она. Блеснет за утро луч деницы, И заиграет яркий день. А я? Быть может, я гробницы Сойду в таинственную сень,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 откровенно иронически, темно и вяло, рецензия гробовая, тем более беспощадное, что Ленского вот, вот застрелят, причем читатель стихов про раннюю урну этого еще не знает, зато автор точно знает, что Ленскому осталось смерти ждать недолго девять строф. В Онегине есть незаметная строфа, можно сказать, лишняя, Знаменитые чтецы ее, конечно, произносят, куда денешься, но в проброс, в легкую. Там ни Тани, ни Онегина, упомянуты лишь персонажи второго плана и один приятель автора. Тема — стишки. «Не мадригалы», — Ленский пишет в альбоме Ольги Молодой, — «его перо любовью дышит»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 Это у Ленского-то. Пусть он и языков пишут о нам-то что. В романе поэме это не более, чем детали пейзажа. Элегия — лирическое стихотворение, проникнутое грустью, в стихотворной форме передает эмоции, философские раздумья, энциклопедический словарь. «Вот, кстати, элегия». Типичная, лирично-печально-поэтичная, напечатанная в «Полярной звезде», альманахи, которые с огромным успехом издавали Кондратий Рылеев, повешен, и Александр Бестужев, сослан в Якутск, позже погиб на Кавказе в стычке с горцами, альманах тоже, естественно, пал жертвой восстания декабристов. Элегия «Редеет облаков, летучая гряда».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 Сочинил, напомним, Александр Пушкин. А вот его письмо. Пушкин Бестужеву. 12 января 1824 года. Одесса. «Я на тебя сердит и готов брониться хоть до завтра. Ты напечатал именно те стихи, об которых я просил тебя. Ты не знаешь, до какой степени это мне досадно». «Ты пишешь, что без трех последних стихов элегия не имела бы смысла. Велика важность. Я давно уже не сержусь за опечатки, но в старину мне случалось забалтываться стихами, и мне грустно видеть, что со мною поступают, как с умершим, не уважая ни моей воли, ни бедной собственности». Пушкин пишет Бестужеву про свою элегию. «Именно те стихи...» Это три последних стиха Элегии, три последние строчки, которые Пушкин требовал выбросить при печати, а Бестужев оставил. Но что там такого? Дева во мгле? Черт возьми, если б не гневное письмо Бестужеву и не эта мучительная работа, которую вы терпеливо читаете, автор бы так и умер, наизусть зная эти хрестоматийные строки и совершенно не понимая, что там написано. Для подростков поясним. «Полуденные волны» — это черноморские. «Полуденный» — не время суток, а южный, если смотреть, например, из Михайловского или хоть из Ленинграда. «Я помню твой восход». Знакомое светило. Солнце? Нет, там вечер. Ну, значит, луна? Кого вам мгле на ощупь искала дева? Конечно, Пушкина. Но тогда надо меня искала, а тебя — это опечатка, и именем своим подругам называла. То есть это дева? Положим, Маша шарит в темноте, где тут Саша, а подругам говорит, ищу Машу. Электрического освещения тогда на черноморских набережных не было, да и набережных почти не было, и подруги могли видеть лишь смутную тень, но если она молчит, то поди пойми, женщина ли это, или наоборот. Но как прочтешь внимательно, так совершенно ясно. «Вечерняя звезда Венера. Это ее восход», — вспоминает автор, — и к ней обращается. И некая юная дева во мгле ищет именно Венеру и, кокетничая, называет ее своим именем. А по трем последним строчкам подруги-девы поймут, что Пушкин был совсем рядом, поймут то, чего не знали и не должны были знать. А кто проболтался? «Предатель». Пушкин Дельвигу 16 ноября 1823 года Одесса Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь до да нельзя. Это письмо к Дельвигу мы уже цитировали, показывая, что автор сам называл свой роман поэмой. Но сейчас нас интересует не определение литературного жанра, а некая семантико-лексическая тонкость. «Забалтываюсь» мы обычно понимаем как многословие, пустословие. Болтун, говорящий многое, о чем попало, о том, о сем, о чаще, ни о чем, грибоедов. Заболтался, говорил долго и куда-то опоздал, либо сказал чепуху, запутался. С этим схожа на первый взгляд фраза из письма Бестужеву. В старину мне случалось со стихами. Но рядом с «болтать»... Говорить без умолку. Лежит «проболтаться», «выдать секрет». Болтун — находка для шпиона. Это не тот, кто много говорит, а тот, кто по неосторожности выбалтывает тайну. Из сердитого письма Бестужеву совершенно ясно, какой смысл у Пушкинского забалтывался. «Проговорился». Невинная элегия, чистая лирика, но из письма видно — Пушкин всерьез огорчен публикацией не опечатками, не качеством стихов, а тем, что одна, всего лишь одна женщина узнает себя и подумает о нем, как о негодяе, который ради красного словца, ради успеха у публики обнажил интимную тайну. Чтобы этого не случилось, он и жертвовал смыслом велика важность а ведь между сочинением «Элегии» и ее появлением в «Полярной звезде» прошло четыре года, но, оказывается, ничего не забылось, все живо. Вот и разгадка задержек, вот и вопрос, постоянно мучивший автора, что делать. Вычеркивать чуть не из каждой строфы для кого-то слишком ясные, слишком откровенные строчки. «Я помню море пред грозою». «Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам! «Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами! «Мне памятно другое время, в заветных иногда мечтах. «Держу я счастливое стремя и ножку чувствую в руках!» «Это, видите ли, разные ножки. Их тут четыре, минимум три». Вот доказательства, но полно прославлять надменных болтливой лирою своей они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Если автор говорит, что больше не хочет прославлять надменных, значит их несколько, и он только что их прославлял, значит он не сомневается, что они себя узнают. «И та, которая бегала по пляжу, и та, которая сидела верхом, а он держался за стремя, и та, которая...» Дон Гуан задумчиво. «Бедная Инеза! Как я любил ее!» Лепарелла, «Что ж, вслед за ней другие были!» Дон Гуан, правда. Лепарелла, «А живы будем, будут и другие!» Дон Гуан. И то, море пред грозою, это там же на юге, но та, что на пляже, и та, что искала Венеру во мгле, разве это одна и та же? Прославить и ославить тут очень близко. Приятно ли так называемым девам, их мужьям, их отцам, такая слава, где прямо сказано, что они не стоят ни любви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 «И, другие никого ей богу!» Некие друзья спрашивают Пушкина, а он отпирается. «Но разве ж это не признание? Это же у него толпа любовниц, или, по-вашему, ревнивые девы просто знакомые?» А ответ автора «никого ей богу!» «Пустая отговорка!» «Старая песня, я это потому пишу, что уж давно я не грешу».